Лера дала себе слово, что закажет новые памятники, на которых будут и фотографии, и имена отца и бабушки, потому что прошлое наконец-то удалось окончательно победить. И она, хотя и спустя столько лет, похоронила своих мертвецов. Похоронила, когда фильм-разоблачение вышел, собрав небывалые рейтинги и произведя эффект разорвавшейся бомбы. Лера, собрав свой убойный отдел, сказала: "Все мы знаем, что вы сделали невозможное, создав подлинный шедевр. За это я вам очень признательна", и помолчав добавила: "Отлично, что удалось добиться пересмотра дела невинно осуждённого". Она имела в виду сына бабки самогонщицы, зарубленный йогрофом Тоже, видимо, в её поездке в родной город был высший смысл. Она не только отца реабилитировала и обелила его имя, отыскав подлинного убийцу, вернее, убийц. Ну и совершенно случайно вышла на след и нового преступления и помогла невинному. Об этом, прошу вас, тоже надо сделать репортаж. Думаю, получится неплохой. Она отлично знала, что как водится, получится убойный. Держите меня в курсе дела, если будут заминки и проблемы, то сразу подключайте меня. А когда он выйдет из колонии, то поможем ему и материально, и с трудоустройством. Пусть начнёт новую жизнь, если, конечно, сможет. Остальное от неё более не зависело. Сделав паузу, Лера добавила уже несколько иным тоном: Но теперь предстоит заняться обстоятельствами смерти моего отца, потому что вероятно, он не покончил жизнь самоубийством, а был убит. Она помнила слова географа, теперь находившегося под следствием по факту причастности к убийству бабки Самогонщицы. Он однако ещё упорно отрицал свою вину. Однако Лера была уверена, рано или поздно признается. о том, что ее отца в сизо кокнули. Результаты блиц расследования только для нее не заставили себя ждать. Всплыли показания патологоанатома, производившего тогда вскрытие тела отца, и помимо официального констатирующего самоубийства отчета составившего другой неофициальный исключительно для себя. Из этого неофициального отчёта следовало, что отцу сначала сломали подязычную кость, а потом повесили, инсценировав суицид. Читая документы у себя в кабинете, Лера то и дело плакала. Отец-то был реабилитирован, однако вернуть его к жизни было нельзя. Несмотря на ужас ситуации, утешение она находила именно в факте его убийства, как бы ужасно это ни звучало. Он не покончил с собой, признав вину, которую признавать было нечего. Его убили, устранили, свалив на него все грехи и тем самым подведя черту под деяниями маньяка и позволив настоящему маньяку ещё столько лет находиться на свободе, и только по счастливому стечению обстоятельств, видимо, не иначе, как божественному промыслу, никого больше не убить. Было даже не столь интересно, кто убивал её отца, то ли сакамерники, то ли продажные менты, хотя и те и другие должны были понести наказание. И как узнала Лера из расследования своего убойного отдела, уже понесли два средние руки уголовника, которые получили указание помочь с устранением сидевшего в СИЗО маньяка. что они с радостью исполнили, за что дела на них были закрыты, переселились в мир иной. Одного меньше года спустя зарезали во время разборок, а другой около года назад скончался от тяжёлой формы рака. Что же, и тут провидение пособило. Лира не верила в судьбу, а просто приняла то, что произошло, как должное. Те, кто убил её отца, были мертвы. И дело с концом. С концом? Нет, она получила ответы на многие вопросы, но ещё не на все. Оставался последний, а именно ответ на вопрос, кто же стоит за организацией убийства отца. Уголовники же не по собственному почину решили отца убить, потому что если бы сделали это, то понесли бы наказание, хотя бы минимальное. Они вышли бы буквально несколько дней спустя на свободу. Она похоронила своих мертвецов, но не до конца. Ей требовалось имя того, кто отдал распоряжение. Лера прекрасно понимала, вряд ли она могла рассчитывать на какие-то доказательства, только на слухи, конфиденциальные сведения и инсайдерскую информацию из правоохранительных, а также криминальных кругов. Именно это челины убойного отдела для неё и собрали, не привлекая внимания и действуя крайне осторожно. Наконец настал день в конце ноября, когда Лера получила тонкую папку с заключительным отчётом по делу смерти своего отца. Она 2 дня не открывала её, борясь с внезапным желанием так никогда и не узнать правду. потому что не исключено, тогда она никогда не сможет похоронить своих мертвецов. И отправив на выходные Феденьку к Фёдору Бекрелову, его Маша и их близнецам Лера в воскресенье, работая в столичном офисе, наконец завершив неотложные дела, открыла ящик стола и вынула оттуда тонкую папку и принялась читать. 15 минут спустя она знала Кто виноват в смерти ее отца? Кто отдал приказание устранить его, свалив на него все грехи? Кто получил повышение за разоблачение маньяка и в неочередное звание? Это был отец Кирилла Белогорка. Лера в полухо, слушая то, что говорил ей представитель финансового отдела, вышла из лифта и произнесла: «Хорошо». Согласен с вами, но мы поступим всё же так, как считаю нужным я. Они подошли к дверям конференц-зала, в котором их ожидала делегация потенциальных инвесторов. Ведь после того, как, задействовав последние финансовые ресурсы и вложив даже часть собственных денег, Лира выкупила медиахолдинг своего бывшего босса, где став полновластной хозяйкой, Первым делом вышвырнула вон двух ничтожеств: дочку тёску и её любовника, сверкавшего отчёчками адвоката. Карать она их не стала, сочтя, что они и так получили по заслугам, оказавшись у разбитого корыта и потеряв разом не только власть, но и деньги. Потенциальные инвесторы, с которыми она вела переговоры, всё же отказались от сотрудничества. пришлось искать новых, и они нашлись. солидная, остановившаяся всё более могущественной финансовая корпорация, желавшая вложить деньги в её небольшой холдинг. раскрыв двери из непрозрачного стекла, лера прошла в конференц-зал и обвела взором собравшихся мужчин. как водится, сплошные представители сильного пола и ни одной женщины. Даже референтки или секретарши не было. К этому Лера уже давно привыкла, поэтому, ставя свой кейс прямо на стол, произнесла: "Добрый день, господа. Рада, что мы можем начать наши переговоры. Итак". И она обвела ещё раз глазами тех мужчин, что сидели напротив неё. А каждый из них, члена убойного отдела, предварительно собрали досье. Лера прекрасно знала, с кем имеет дело и чего стоит ожидать. Кажется, одного из заявленных боссов не было, и его место занял какой-то незнакомый ей молодой смозливый тип в пижонских очёчках в затейливой дизайнерской оправе, шикарном деловом костюме и галстуке несколько вызывающей расцветки. Лера равнодушно скользнула по его халёному, загорелому лицу. И вдруг её как током ударило. Чувствуя, что ноги подкашиваются, она схватилась за стоявший на столе кейс, а затем, несмотря на этого типа, осторожно села. "Валерия Михайловна, мы можем начинать?" спросил её представитель финансового отдела, явно не заметивший её взвинченного состояния. Члена делегации потенциальных инвесторов Кажется, тоже ничего не заметили. А вот от взгляда этого типа в пижонских очках